Его мировая известность тоже продолжала расти, и практически все произведения переводились и издавались за границей, прежде всего в России и Германии. Он довольно часто уезжал, иногда на несколько месяцев, потому что для работы над очередной книгой ему требовалось сосредоточиться. Иногда уезжала Мария, но как бы далеко они ни находились друг от друга, Кнут всегда помнил о жене. «Ты всегда рядом со мной», — писал он ей. «Мария происходила из крестьянского рода, здорового и неиспорченного», — так писал ее сын Туре. Она любила землю и жизнь на природе и всегда с удовольствием вспоминала свое детство. Поэтому предложение Гамсуну переехать в деревню навсегда и купить там усадьбу пришлось ей по душе. Дом решено было искать на родине Кнута, на севере Норвегии. Весной 1911 года супруги едут в Хамарёй, и им везет. В полумиле от Гамсунда, хутора отца Гамсуна, продавалась усадьба Скукхейм, лесной дом, которую за шесть тысяч крон кнут и купили в тот же день, как увидели. С этой покупки начинается новый период жизни, или, вернее, новая жизнь писателя. Он становится крестьянином. Отношение к жизни на земле Гамсун выразил и в своих романах, и в программных статьях, в частности, в написанном в 1918 году письме крестьянину. Гамсун всегда хотел, чтобы у его потомков было родовое гнездо, куда они могли бы возвращаться. Он хотел возделывать землю, иметь собственный сад и лес, реку, в которой бы водилась хорошая рыба, и, наконец, получил все это, заплатив за обретенные богатства пятьюдесятью годами тяжелого труда. За дело он принялся с небывалой энергией, сам принимал участие в работах в лесу, на полях и, конечно, в доме. Мебель, очень хорошая, в стиле ампир, для будущего дома была куплена еще задолго до свадьбы и до поры до времени хранилась на складе в Крестьянии. Гамсон подумал о покупке автомобиля, потому что в свое время, в 1901 году, в Бельгии, брал в аренду машину и остался ею чрезвычайно доволен. Но выяснилось, что автомобили очень дороги, и супруги решили приобрести выезд. Свои лошади в Скукхеме были, а вот коляску заказали через друзей в столице. Гамсон всегда хотел и, наконец, смог вернуться домой господином. Он действительно стал, выражаясь на русский манер, помещиком. Гамсон постоянно был в разъездах и по работе, и по хозяйственным делам, поэтому свой 50-летний юбилей даже не заметил. В 1909 году ему исполнилось 50 лет. Впрочем, писатель всегда говорил, что родился в 1860 году. Так было проще. Это была круглая цифра. Норвегия юбилей писателя праздновал необычайно широко. В благодарственном письме в газету «Верденсганг» Гамсун писал, что получил 47 писем, 114 телеграмм, не считая книг, картин, подарков, цветов и вырезок из журналов. Писателю предложили высшую награду Норвегии — Орден Святого Олова. Через премьер-министра Вольерта Конова такую честь писателю оказал король Хокон VII, но Гамсун отказался от награды во имя собственной независимости У него всегда, всю жизнь, было почти невероятное, если не сказать фанатичное стремление к независимости. Ради того, чтобы иметь мнение, противоположное мнению большинства, он был готов переносить любые неприятности. Гамсону, как и любому другому человеку, славы и признания были приятны, но становиться новым великим человеком Норвегии он вовсе не собирался. У него были иные интересы, собственная точка зрения на все происходящее в его жизни и в жизни страны. Он шел своей дорогой. Однако норвежский народ уже сотворил себе кумира и упрямо считал Гамсона своей собственностью. Такая почти истерическая кампания по провозглашению писателя совестью Норвегии объясняется тем, что в течение пяти лет один за другим ушли из жизни все члены четверки великих. Хенрик Ибсен, и Александр Хьеллан в 1906 году, Юнос Ли в 1908 году, а Бьёрнстерни Бьорнсон в 1910 году. Кроме того, в 1907 году умер Эдвард Грик «Гордость норвежцев». И все же сам Гамсон противился такому отношению к себе. Вышедший в 1912 году роман «Последняя радость» Гамсун заканчивает так. «Это мой дар тебе, дух Норвегии. Я написал это во время чумы и ради чумы. Я не могу остановить чуму. Да это невозможно нынче. К тому же в этом деле мне помешает сам народ. Но когда-то этому придет конец. Пока же я делаю, что могу, для противостояния ей. А вы мне противитесь».